Еще в день приезда, прежде чем отправиться домой, он завернул в управление с твердым намерением окончательно рассчитаться с эстрадой. Решение тогда еще только возревало в нем, только набирало силу, но предчувствие близкой и крутой перемены в жизни уже властно захватило его, и он, форсируя события, двинулся прямо в орк отдел после крикливой сутолки коридоров кабинет вилкова мог показаться непосвященному обителю тишины и безмятежности но кто кто а вадим то определенно знал что не у высокого начальства а именно здесь сходятся все хитросплетения самого на первый взгляд безалаберного учреждения в стране с педантичностью счетной машины Илья Николаевич Вилков сортировал свои кадры по бригадам, которые затем колесили по всему Союзу, забираясь подчас в самые медвежьи его уголки. Хозяин кабинета держал в лысеющей своей голове сотни фамилий и полную меру того, что стояло за каждой из них. Людям же с красной строки К разряду, которых принадлежал и Вадим Ложков, он вел особый, не предусмотренный никакими инструкциями, учет. Поэтому, когда тот молча положил перед ним заявление об уходе, Вилков лишь брезгливо поморщился и, не читая, отодвинул бумагу в сторону. Прибалтику хочешь? Нет. За Кавказье? Тоже нет. Как у тебя жильем? Порядок. Баланс? Полная норма ладноватыйй взгляд выпуклых немного на выкате глаз вилкова тронула удивленная заинтересованность так чего же ты хочешь уйти в театр нет совсем как это совсем сменить профессию не смешно мне тоже а если конкретнее считаю что занимаюсь не своим делом ну знаешь если бы каждый так рассуждал надо надошь кому то начать послушай лажков я тебе не враг Я себе тоже. Давай серьезно. Я без шуток. Чего и ты вдруг? Хочу начать сначала. Что начать-то? Жить. Тебе тридцать пять. Начать никогда не поздно. А ты представляешь себе? Обычно невозмутимое, выбритое до синевы лицо его вдруг утратило начальственную медлительность, упругие плечи обмякли и сутулились представляешь что значит сначала история вилкова была известна вадиму как впрочему большинству эстрадников работая в одной высокой организации тот в свое время отказался свидетельствовать против друга военной молодости суд был неправым но коротким. Генеральскую форму Вилкову пришлось сменить на куда более скромные одеяние. Много лет прошло. Но прежде чем бывшего генерала вернули из мест не столь отдаленных, и памятуя о том, что по характеру возглавлявшегося им ведомства он и раньше соприкасался с областью культуры, вручили ему концертные кадры для укомплектования и руководства. Вадим недолюбливал Вилкова, как и всех подчеркнуто аккуратных людей вообще, считал его сухарем и педантом, и потому обращался к нему только в случае крайней необходимости. — Чтобы представить, наверное, нужно начать. Вадим спешил прекратить, и без того затянувшись разговор. — Я ведь не школьник. — Дали мне тогда Рязань для места жительства. Отрешенно глядя в окно, тот словно раздумывал вслух. Пойти не к нехкому. Родня у меня еще до войны вымерла. Жена, сам понимаешь, уж давно замужем, да я и не виню. Не было у нее другого выхода. Друзей подводить своим визитом не смел. Так и приехал в чем есть, то есть в старой форме своей, только окантовку спорол. Снял я там уголок у старушки, божьего одуванчика, и с утра пошел наниматься в товарную контору Был я тогда еще мужик крепкий. Взяли грузчиком. Пришел, помню, первый раз со сменой. Живого места нет, ломит всего с непривычки. Я же ведь не в лагере, в тюрьме срок отбывал. Зато уж и сон был, как он новорожденного. И хлеб ел утренний, со щами вчерашними за уши не оттащишь. Думал, снова жизнь начинаю. Да друзья не дали. Разыскали, восстановили, вознесли. И пошел я опять по кабинетам, как по рукам. Он сожалеюще вздохнул и вопросительно обратился к Вадиму. — И куда же? Еще не знаю. Не раздумаешь? Нет так вилков тронул пуговичку звонка мгновенно у порога возникло услужливое дива во все оружии своего косметического сияния оформляя Ложкову, собственное желание и скажи там сегодня уже никого не приму та бесшумно растворилась за дверью чаю хочешь не потребляю знаю знаю И у меня в этом смысле давно на заметке были сигналы. Меру, Вадим Викторович, меру надо знать. А, впрочем, это твое личное хозяйство, умный проспиться Так вот взгляни. Он вынул из-под настольного стекла и протянул Вадиму фотографию. Это мои теперешние... Дверу соволосые девчушки со смешливой доверчивостью глядели оттуда в мир, еще не подозревая, что самим своим существованием они делают жизнь вокруг себя осмысленной и надежной. И, поддаваясь вдруг пронзившей его откровенности, Вадим спросил, значит, можно сначала? Можно, но трудно. Тогда попробую добрый час. За окном тихим золотом опадали сентябрьские тополя, сквозь которые солнечно проглядывался резко вычерченный на сквозной белесости высокого неба город. И Вадиму пригрезилось, что «там, за нагромождением этих многоконных коробок, уже стоит».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 Тот, против ожидания, не обиделся бесцеремонной торопливостью гостя, встал, вытянулся во весь свой почти двухметровый рост, снова по-спортивному подтянутый и прямой, вышел из-за стола, порывисто полу обнял Вадима и тут же легонько оттолкнул от себя. — Разговор наш между нами. Так что, если не осилишь, возвращайся будь тем памятным для него разговором вадим как бы подвел тогда черту под всей своей предыдущей жизнью и поэтому сейчас откровенничая с крепсом в ночной курилке он лишь укрепился в своем решении понимаешь вадима неожиданно для себя самого прорвало. не мое это дело все не то не так Чего-то во мне главного не хватает. Не хуже, конечно, чем у других, но и не лучше. Так себе расхожая серединка. Хочу все заново, с чистого, как говорится, листа попробовать. Обратно мне дороги теперь нет. Сам свою суть отыскать хочу. В чем она, не знаю, но отыщу. Или нет у мне жизни. На последнем слове Вадим испуганно осекся. В проеме двери внезапно, будто в кино, следом за резким монтажным стыком, показалась фигура заведующего отделением. — Ты мне нужен, Марк. Близко сдвинутые к переносице веки его тревожно вспорхнули в сторону Вадима. — Дело касается лично тебя. Странное появление Петра Петровича ночью, да еще и в курилке это его приятельское «ты» по отношению к Марку несколько обескуражили Вадима, хотя, уже догадываясь о многом, он уступчиво повернул к выходу, но Крепс резко остановил его. — Не уходи, Вадя. У него даже щеки ввалились от волнения. При нем можно. — Говори. — Есть предписание. Не отводя взгляда от Крепса, доктор складывал слова с видимым усилием. Отправить тебя в Казань. Меня одного и папа тоже. Не папа, Петя, а священника. А, устало махнул рукой тот. Какая разница? Большая, Петр Петрович! Бешено взвился крепс. Очень большая, Петя! Неужели ты до сих пор так ничего и не понял? Мне казалось что после того, после тех венгерских мальчишек, которых мы с тобою расстреливали, в тебе что-то проснулось? Или тебе мало всего, что творится вокруг тебя? Разуй же, наконец, глаза, Петя! Не я, и тем более Егор Николаевич не писали подпольных протестов, не демонстрировали на Красной площади не пытались решать больных вопросов в легальных журнальчиках на потребу интеллигентному нашему обывателю, а в Казань все-таки гонят нас, нас, а не титулованных либеральных борцов, состоящих на жаловании у государства. А ведь мы лишь несем свет и слово Божье. Мы для них страшнее, во много раз страшнее фрондирующих физиков и полуподпольных лириков, потому что человека, воспринявшего этот свет и слово, уже невозможно купить или сломать, только зря стараются. Мы ведь и в Казани останемся теми же. С нашим миром нас уже не разъять, и в Казани люди, а значит и благодать Создателя. О казанской тюремного типа больницы Вадиму уже приходило слышать немало. Туда отправляли неизлечимых убийц и всех тех, о ком в высоких сферах считалось полезным забыть. Обратной дороги оттуда не было. Менялись вожди и правительства гремели войны и совершались тихие перевороты, и только законы Казанского специзолятора оставались неизменными. Человек, раз перешагнувший его порог, исчезал, стирался в людской памяти. Поэтому, едва услышав о Казани, Вадим понял, что Крепсу уже нечего терять. — Ты успокойся, Марк. Острые скулы доктора напряглись до предела. Если хочешь, ты можешь уйти. — Каким образом? — В чем есть. Остальное меня не интересует. — Но это интересует меня. Я поплачу с работы, и только больше ничего, честное слово. Значит, побег. Без паспорта и средств к существованию. То есть рано или поздно опять-таки казань, но уже без твоего участия. Нет, Петя, не посодействую я твоему душевному комфорту. Будь добр, за свое плати сам. Может быть, когда-нибудь тебе это надоест, и ты очнешься. К тому же ни за какие коврижки я не оставлю стейка Так что считай, что ты мне ничего не предлагал, а я ничем не жертвовал. И мы ничего друг другу не должны. Спи спокойно, дорогой товарищ. Это все, что ты мне можешь сказать. Все, и ни копейки больше. делай твое. Он еще постоял, этот доктор. Покачался с носков на пятки в своих тупоносых лодочках, будто в беспамятстве закрыв глаза и судорожно двигая скулами, потом бесшумно развернулся и пропал, словно его и не было здесь вовсе. Ну что же, Вадя, после недолгого молчания с веселым отчаянием обратился к нему Крепс. Вот и пришла моя очередь. Я бы ушел. Куда, Вадя? Все равно, куда я ушел бы. Это не по мне, дорогой. Крепс пристроился сбоку и положил ему руку на плечо. Я долго не выдержу такой жизни. Да, кстати, я и не умею ничего делать, кроме той бессмысленной ерунды которые меня обучили в институте. И запомни, Вадя, если это вздумаешь предпринять ты, они будут тебя старательно, очень старательно искать. И найдут. Обязательно найдут. Причем уже совсем не потому, что ты опасен сам по себе. Нет. Просто... Ты теперь узнал немножко больше, чем полагается простому смертному. Так что прежде хорошенько подумай. И помогая Вадиму уяснить себе смысл только что происшедшего тут, он насмешливо покосился в сторону двери. Мы с ним Суворовское вместе кончали, а потом служили вместе. Себе на уме из нынешних. В эту ночь они не сказали друг другу больше ни слова. Слова были бессильны сейчас вобрать в себя всю обнаженность мысли и чувства, какая объединяла друзей в их красноречивом молчании. Сквозь подернутое стужей стекло фрамуги в сумрак курилки заглядывала одинокая звезда, окрашивая это молчаливое бдение своим вещем мерцания. Уж кого Вадим не ожидал теперь увидеть, так это деда. После той последней узловской встречи он и предположить не мог, что они когда-нибудь еще увидятся. Слушая старика, Вадим не в состоянии был отделаться от чувства вины перед ним, и поэтому всякое его слово воспринимал как упрек и напоминание. «Опеки мне над тобой не дают. Стар считают уже очень. Но я еще постучусь, Вадя, похожу. Ты только потерпи, не бесись». Дед говорил, не глядя на Вадима, куда-то в пространство перед собой, и пергаментные в старческих веснушках кулаки его на столе по привычке были выдвинуты далеко вперед. Таким дед и помнился Вадиму все годы его скитаний с того самого дня, когда известное в Узловске своей монолитностью лажковское семейство дало первую, но уже непоправимую трещину, а ведь казалось им, лошковым, век сносу не будет. Не забыть Вадиму того почти неправдоподобно прозрачного утра в Узловске, когда в распахнутый настиж пятистенник деда Петра съехались все его сыновья и дочери вместе со своими благоприобретенными половинами и первой порослью. Сам дед Петр в новой сатиновой косоворотке со щегольски отстегнутым воротом сидел во главе стола и с горделивым довольством оглядывал свой клан, среди которого особо выделялся осанкой и статью первенец его Виктор. А тот, и это у Вадима четко запечатлелось, явно чувствовал всеобщее внимание, и, чтобы скрыть смущение, все посмеивался, все посмеивался, оглаживая одной рукой стриженную голову сына, а ребром другой рубил воздух, как бы подсекал каждую произнесенную фразу. — Ну, рабочий уже наелся, даже, как видите, тыльной стороной ладони он поддел и небрежно вскинул вверх конец своего галстука. Бантик прицепил к шелковой рубашке, а дальше что? Согнали лучшую часть крестьянства с земли, отправили за Урал, а сами в частушки ударились чтобы уши от мирового шума законопатить вдоль деревни от избы до избы. А что в колхозах творится? До того нам вроде и дела нет. Что, папаня, посмурнел, неувязка выходит с вашей генеральной линией? И не успел в раз потемневший дед рта открыть, как из-за стола встал муж Варвары, Анатолий Тихонович, сухощавый интендант со шпалой в петлице, едва разжимая и без того тонкие губы тихо выцедил в сторону отца рано пташечка запела уж не ты ли кошечка насмешливо перебил его тот не коротккиль когогодки мы с такими нахасаннием острые скулы капитана пошли пятнами много не разговаривали а что ты там делал на хасани уже открытый издевался над ним отец «Сухари!» — в обозе пересчитывал. Растерянность, наступившая было в начале сменилась всеобщим, особенно среди женской половины, криком. «В кои-то веки собрались, нашли время, хлебом их мужиков не корми, как соберутся, так все про политику, нет посидеть по-людски!» — все говорили разом. Каждый старался оставить последнее слово за собой, отчего накал разговора постепенно возрастал. Грозовые нотки нет, нет, да и прорывались уже то в одном, то в другом конце застолья. И неизвестно, чем бы все это кончилось. А кончилось бы все это, скорее всего, дракой, если бы дед Петр не встал и не стукнул кулаком по столу Что ж спасибо и на этом витек откровенность твою ценю и уважаю тем же рублем и ты получай хоть и сын ты мне единокровный, но помни не дрогнет у меня рука коли надобность для партии в том будет а теперь собирай ка ты свои монатки и вот тебе порог. Внезапно возникшую тишину мерно отсчитывали ходики над комодом. Младший из братьев, хрупкий и застенчивый, словно девушка, метек, жалобно пошарив по лицам близорукими глазами, умоляющий звал было. Ну что вы, мужики, ей-богу, так все было по-хорошему. Но мать Вадима, непримиримое ко всяким поползновениям на авторитет своего законного мужа, тем более со стороны такого прямого противника их супружества, как ее свекр, подсекла дерево излияния в самом истоке. «Вот что, по папанечка!» Серый калмыцкого сечения глаза ее светились с нескрываемой яростью. «Спасибочки тебе за хлеб, за соль, Только хвост тебе поднимать Против моего Витьки кишка танка «Кто ты есть такой, Ложков? Пол на наханом промахал, А теперь ваши билетики, граждане? А Витька мой, мастер-лекальщик первой руки, Не тебе, папа, не чита. Языком вы много напороли, Только сами-то ничего делать не умеете. Все на народ орете. А вы бы лучше специальность, какую путевую, заимели бы, да и работали. Вот тогда и было бы за народ. Много вас, нынче командиров, развелось. Работать только некому. А вас...» Она обернулась к свояку, и скуластое лицо ее презрительно отвердело и вытянулось. «Полыниных!» «Я вот с этих годков знаю». Брательник твой раскулачивал нас. После нашего же хлеба раскулачивал. Где он теперь, брательник-то твой? Думал на чужом горбу в рай въехать. От своих жены награду получил. Десять лет. А я с двенадцати годков с зарей вставала, со звездой ложилась, и все семейство наше так. А вы, Полынины, из кабака, от Макеича, не вылезали? а теперь нас в грязь, а сами в князь. Так вот, я вам что скажу напоследок. Нас переведете, дети останутся, детей изничтожите, внуки вырастут. Но переживем мы вас, хлебоедов, переживем. Не такое терпели, перетерпим и вас. Только так думаю, что вы раньше сами друг дружку перегрызете. «Поехали, Виктор! Собирай парня!» «Вот нас сущность кулацкая, себя и показывает!» — кричал Полынин, отрывая от себя молча виснущую на нем Варвару. «Говорил я вам, Петр Васильевич, предупреждал, где же чутье ваше классовое, партийная зоркость, наконец, где?» «Спасли змею от выселения, пригрели, а она жалит нас, где только возможно!» это у тебя ты интендант классовое чутье бога побойся ты хоть один мозоль за жизнь свою сволочную нажил женька отнесся отец к брату ты не молчи не отворачивайся ты же мастеровой скажи свое слово но тот уткнув голову в локотьтие федоии тихо плакал и лишь бормотал в горячечном беспамяти «И за что только нас, и за что только нас обидели так? В родне же и то не сойдемся!» федосья легонько оглаживала его голову и смотрела на всех недоумевающими полными слез глазами. Никто бы так и не заметил в общей суматохе, бессловесно жавшуюся к печи бабку Марию, если бы она как раз в тот момент когда отец подхватил вадима на руки и сопровождаемый женой двинулся к выходу не выступила вперед и не опустилась перед ним на колени витенька прости ты их всех ради господа нашего спасителя голос бабки звучал тихо и ясно и худое Уже отмеченное гибелью лицо ее было высвечено каким-то заветным знанием, что доступно лишь новорожденным и почившим. Не видать ведь мне тебя больше, отжила я, не держи сердце, останься, тебе это зачтется, сынок. И впервые увидел тогда Вадим, как в полурыдании, Задрожали отцовские губы. — Что вы, маманя, что вы? — Так от мы по-братски. Поцапались, малый, сошло уже. Жиденькое бабкино тело утонуло в его руках, и он понес ее через расступившуюся по обе стороны родню в смежную половину и положил ее там на прадедовском еще сундуке, и бережно укрыл старую праздничным своим пиджаком, и остался сидеть с ней, и они о чем-то долго и доверительно там перешептывались.